Бергзар проснулся с первыми солнечными лучами, крепко прижимая к себе драгоценное тело госпожи. Такая хрупкая и нежная, она тихо посапывала, уткнувшись носиком в мое плечо. Я не удержался, прикоснулся губами к бархатной щеке и глубоко вдохнул нежный аромат. Она пахла чем-то невыносимо прекрасным, теплом, заботой, тем о чем я и не смел мечтать. «Самая желанная госпожа, без которой мне уже не жить». «Берг?» Она приоткрыла заспанные глаза, ворочаясь в моих объятиях. «Да, моя госпожа...» «Сам ведь нарываюсь на наказание, но оно стало таким будоражащим, что удержаться нет сил». Судя по хитрому взгляду, она все поняла и, коварно улыбнувшись, оставила легкий поцелуй на моих губах. «Прости, Берг, нам пора собираться, перенесем твое наказание на вечер». Это прозвучало так многообещающе, что я не посмел сомневаться. «Как прикажете?» «Пока я готовил завтрак и складывал одеяло...» Госпожа быстро привела себя в порядок, ненадолго отлучилась, а вернулась с заговорщическим видом. «А это пригодится на вечер», — произнесла она, хитро улыбаясь и убирая в мешочек смутно знакомые ягоды. В памяти всплыл наш вчерашний разговор, когда Лира Майя рассказывала о свойствах разных растений, и я точно вспомнил эти ягодки со свойствами афродизиака. «Как вам будет угодно?» — шумно выдохнул, не отрываясь, глядя на коварную улыбку госпожи. Хотелось запечатлеть этот момент в памяти, как и все, что происходило за последние две ночи. Если бы не наша спешка, я бы точно стал умолять ее о наказании здесь и сейчас. Быстро покончив с остатками еды, мы снова отправились в путь. На этот раз неприятные ощущения от наказания меня не особо тревожили, а тело привыкло к постоянной нагрузке. В быстром темпе, не жалея лошадей, мы добрались до города еще до полудня. Глаза практически привыкли к солнцу, поэтому я позволил себе скинуть капюшон, чтобы получше рассмотреть окрестности. Эльфийская столица встретила нас огромной стеной из серого камня и деревянными воротами. Массивное строение выделялось на фоне зеленого леса, восхищая и даже пугая своей величиной. На въезде нас остановили стражники, как и на заставе, интересуясь целью прибытия. Стоило госпоже показать знак на руке, как нас тут же пропустили. Я их совсем не интересовал на меня даже не взглянули. Массивные отговорки ворот распахнулись, и я оторопел. Этот город сильно отличался от того, в который меня продали. В первую очередь наличием каменных домиков и улочек, выложенных цветной плиткой. Существа разных рас сновали в разные стороны, а гомон их голосов сбивал с толку, практически оглушая. «Берг, тут слишком много народа, придется идти пешком». Госпожа ловко соскочила со своей лошади, уводя ее в сторону от толпы. Я неловко вылез из седла и поспешил следом, боясь упустить ее из виду, однако при этом не упускал возможности осмотреться по сторонам. Вдалеке виднелся величественный замок, построенный из белого камня со вставками из разноцветного стекла. Одну из его стен оплетало замысловатое растение с маленькими цветками насыщенно-синего цвета. А крыша сверкала в лучах дневного солнца, практически ослепляя мои чувствительные глаза. На фоне этих необычных построек, огромные деревья, служившие домами для эльфов, выглядели еще необычней. Они словно не вписывались в этот искусственный город, задыхаясь от избытка жителей не такие высокие, с потрескавшейся корой и с листвой. Мне стало жалко эти деревья, настолько несчастными они казались. Помимо местной архитектуры, меня привлекло разнообразие рас. Гоблины, орки, эльфы, феи, кого здесь только не было, и никто не смотрел на меня с презрением. Казалось, я и вовсе стал незаметным, растворяясь во всем разнообразии. Здесь даже дышалось легче, спокойней, без оценивающих взглядов. Правда, пахло не очень. Из некоторых лавок откровенно воняло перегаром и помоями. Однако чем ближе мы пробирались к замку, тем чище становился воздух. Неожиданно лиромая остановилась, пропуская повозки, забитые рулонами ткани, коврами и еще множеством непонятных товаров. Столица столице самый большой рынок, сюда ежедневно съезжаются сотни торговцев», — пояснила она, указывая на длинный караван, застопоривший нас посреди улицы. «И они все это продадут? Неужели здесь живет так много народа, способного постоянно скупать такие объемы товаров?» Говорил, стараясь перекричать громкий топот копыт и звуки трясущихся повозок. «Конечно, Берг». Снисходительно улыбнулась госпожа. Это же столица, здесь живут тысячи существ разных рас, много приезжих. Больше нам поговорить не удалось, дорога снова стала свободной, вынуждая продолжить путь. Оказалось, отец Лиры Майи живет недалеко от дворца в красивом каменном доме, украшенном таким же плетущимся растением, как и замок. Берг, главное, не падай на колени. Госпожа резко развернулась, строго сощурив глаза. «Я представляю тебя как своего телохранителя, а не раба. Не подведи меня». «Ни за что, Лиромайя!» И я ни капли не солгал. «Никогда не подведу свою госпожу. Она мой свет, мое тепло. Никому не позволю отнять ее у меня». Возле металлической оградки, окружавшей дом, нас встречал очередной гоблин. Низко поклонившись и посмотрев в мою сторону, он молча перехватил поводья. Забрав лошадей, пропустил нас внутрь. Я следовал за госпожой молчаливой тенью, боясь совершить ошибку и подвести ее, особенно когда на крыльце показался статный эльф, чем-то похожий на Лиру Майю. «Отец!» — радостно воскликнула госпожа, кидаясь к мужчине с объятиями было видно что он так же рад видеть дочь крепко стискивая ее в руках на его лице расцвела счастливая улыбка а в уголках глаз появились заметные морщинки моя кто это с тобой отец госпожи недовольно покосился в мою сторону и лишь огромным усилием воли я заставил себя стоять ровно Оценивающий взгляд прожигал лицо и прошелся вдоль всего тела, но я не заметил в глазах мужчины презрения, что, несомненно, порадовало. «Отец, это мой телохранитель, дроу, о котором я рассказывала в своем письме». «Раб?» Он даже не попытался скрыть своего недовольства. «Уже нет, просто наемный рабочий». «Ладно, проходите в мой дом, располагайтесь, а я уже опаздываю». «Ты разве не останешься?» Госпожа заметно погрустнела. «Нет, Майя, я нужен его величеству. Мы увидимся завтра на приеме у короля. Постарайся не опаздывать». С этими словами он поспешил оставить нас одних. И, несмотря на испорченное настроение, госпожа ласково улыбнулась, внушая надежду на сладкое наказание этой ночью.